Том 1. Глава 9. Первый контакт с военными. Спасибо вам за помощь. Не знаю, как бы мы через всё это толпу пробивались. Меня Николаем Львовичем зовут. Я шеф-повар ресторана вокзального. Слово взял руководитель выжившей группы. Мы же тем временем скидывали шмотки в раковину отдельного номера в надежде их по-быстрому отмыть от остатков мозгов, крови, грязи и пыли. Это пустяки. Если бы не кое-какие косвенные признаки, вряд ли мы бы рискнули прямо перед заходом солнца вступать в бой. И что за признаки? Позвольте спросить. Откровенно говоря, это было два факта. Первый, что вы были живы. Второй, что вы сумели отбиться от всех прыгунов. Ой, видимо, весьма наблюдательная. Потому и живо всё ещё, полагаю. В ответ Николай Львович замолчал и о чём-то задумался. А ведь знаете, мы потому к вам и направлялись. Да-да, не удивляйтесь. Мы как на ресторан нападения отбыли, следили за окрестностями. «Вы единственные, кто из поезда вышел, будучи человеком, но не зомби. Остальные все полны монстров. Сорок пять поездов мы насчитали, битком забиты. И только ваш, сорок шестой, показал, что вы можете что-то. И хоть и мы с ребятами не слабаки, но в одиночку бы не вытянули». Не свалили бы отсюда. Ну, вы и сами видели последствия. Поэтому прорывались в вашу сторону. Интересная информация. А кто ещё мог нас увидеть? Любопытно. Благодарю за честность. Давайте познакомила вас с остальными членами группы. Антон, вы с ним уже знакомы. Его подруга Анна. А это трое местных выживших, смогли спрятаться после пришествия системы. Сансаныч, Петр Игоревич, Михаил. Очень приятно. Я Динара, официантка из ресторана, бывшая официантка, вернее. Дальше все друг с другом познакомились. А я дождался Антона и увел его вместе с Анной и Николаем Львовичем отдельно от остальных. Сейчас, когда темно, без особых навыков двигаться слишком опасно. Предлагаю укрепить первый этаж, выставить охрану и отдыхать. Утром же выдвигаемся в сторону границ города. «Насчет ночи согласен. Днем тварь на тварь и попадается, а ночью вообще неизвестно, как они себя поведут. И мы опасности в упор можем не заметить». Поддержал меня Антон. Я и не сомневался. «Здесь тоже опасно, но куда-то двигаться после стольких боев, на ночь глядя, слишком глупо. Да и кто знает, долго ли электричество продержится. Тогда, если все согласны, выставляем дежурство». Дальше пошли бытовые вопросы: размещение по комнатам и тому подобное. Отдельно уделил полчаса знакомству с навыками и способностями новичков. Рассказали о наших. До обмена вещами дело не дошло. Ценность предметов оценить тяжело. Всё то, что способно вытащить из того света, никто не отдаст ни за какую цену. Поэтому максимум, что мы смогли обменять, это системные шмотки. Так я скинул, подарив Михаилу, свои практически убитые в ноль перчатки, сам надев новые. Шипованные перчатки. Обычное. Снаряжение второго уровня. Надето. Прочность 20 из 20. Сила плюс 5. Также обзавелся, наконец, парочкой новых навыков, имеющихся у моих спутников. Стрельба первого уровня. Следопыт. Бегун. Ориентирование на местности. Всё первого уровня. Спросите, откуда столько карт свободного навыка? Во-первых, они стали частью добычи со влюцанировших зомби. Во-вторых, получив с одного из зомби с непомерно большой головой колечко со способностью, которая позволила мне прошвырнуться по зданию, найти разбросанные то там, то сям среди мусора и просто лежащих на столах вещей новые карты свободного навыка. «Была и еще одна интересная находка, но обо всем по порядку». «Кольцо талантливого мага-самоучки. Редко. Уровень первый. Надето. Интеллект плюс десять. Дух плюс пять. Добавляет активируемую способность чувства маны. Позволяет видеть в особом спектре объекты, системно взаимодействующие с маной». «Вот это чудо стало пятым в моей коллекции». Я всё больше стал походить на волостили на колец. Хорошо ещё перчатки скрывали, как могли их наличие на пальцах. Способность была крайне полезной. Стоило мне активировать её, как мир приобрёл чёрно-белую раскраску с сизом туманом. Источники этого тумана системные предметы. И как же я был рад когда даже системные предметы без каких-либо характеристик маны, интеллекта или магических способностей проявлялись в этом спектре ярко-белым цветом, будто шаблонные заготовки под могущественные системные предметы. Немного пораскинув мозгами, буквально мозгами зомбарей с первого этажа, освобождая место для дежурства, пришел к выводу, что это связано с тем, что каждый или практически каждый системный предмет способен оперировать либо взаимодействовать с маной. Просто у некоторых под ограничением ранга снаряжения и уровня эта возможность заблокирована. Но тем не менее, если присмотреться, отличие весьма заметно. Так я стал обладателем ещё нескольких единиц системного оружия первого уровня. Даже Ёрш тот самый и вешалку нашёл. Выдал его новичкам. Кроме этих двух уморительных средств самообороны, пусть уж хоть как-то в случае нападения наши легионеры попытаются помочь. Плюс на разных этажах гостиницы в личных вещах удалось найти пару интересных вещей. Например, осколок кристалла эволюции, один из пяти. Был найден в системном тоннике в одном из технических помещений. Видимо, если собрать ещё 4, будет у меня второй кристалл. Или до этого был кристалл развития. Кажется, и цветом они отличаются. Этот золотой. Далее были найдены в одном из административных помещений в сейфе аж 6 на первый взгляд обычных ключ-карт для персонала гостиницы, по-видимому, преобразованных в систему и в карты свободного навыка. И вот из них-то я и взял новые навыки. Впервые использовав по назначению навык взлом, кстати говоря. Всё оказалось довольно просто в данном случае. Плюс кое-какая экипировка первого уровня валялась и всякие камушки на восстановление прочности оружия и брони. Вообще, с этим колечком можно нехило так поднять предметов, зачистив тот или иной район. Но это отложим на будущее. Сейчас же у меня есть три проблемы. Первая улучшить ли мне клюшку, выпавшим с босса качественным камнем улучшение оружия плюс 1 или перейти на более убойное, даже после этого улучшение копьё. Камне повышения ранга, который я уже как-то использовал, с такого количества зомби так и не выпало. А значит, штука редкая. С другой стороны, с навыком эволюциониста Я смогу, рано или поздно, преодолеть предел навыка владения дробящим оружием. И если я не найду навык под копье, это будет сравнимо с возможностью дать пострелять из танка обезьяне. Когда-нибудь она куда-нибудь попадет. Как и я, копьем. Вот только толку. Второй вопрос. Некуда складывать системные шмотки. И хотя большинство бесхозного снаряжения я выдал нашему отряду «Рэмбо», все еще слишком много книг и прочего. А рюкзак не бесконечный. Там еще и обычные, бытовые вещи и еда с водой. Плюс медикаменты должны быть. И это еще без вещей для моего похода, если до него дойдет. Плюс завтра, за день, нужно из города выбраться. Ну, и третья проблема. очки опыта. Их больше пяти тысяч, и я могу улучшить, пробив предел, навык владения дробящим оружием. Вот только куда больше меня манит возможность пробить предел на характеристики. Только придумать осталось, где взять недостающие тысячи опыта. Если опытом уровни повышать, смогу улучшить навыки, но там сплошь пассивные и станет меньше лута падать. Я из нас троих старичков в группе и так уже отстал на целый уровень. Даже от Николая Львовича отстаю. С другой стороны, пока моих сил достаточно для сражения с зомби вплоть до седьмого уровня, а выше мы и не видели ещё. За счёт этого низкого уровня я получаю больше системного лута и опыта, и это, я думаю, важнее сейчас. Вот и дилемма. Что делать, ума не приложу. Пока размышлял над своими проблемами, сам не заметил, как провалился в сон. Было тревожно, мне чудились монстры, зомби, кровь и прочее. Сон показался крайне длительным, и я был очень удивлён, когда проснулся от приблизившегося к моей комнате соратника, а часы демонстрировали начало третьего ночи. Стучал в дверь Антон. Встречал я его во всеоружии. все оружии. Всё-таки лёг я, даже не сняв одежду. Надо бы душ принять, пока есть такая возможность. Что, моя очередь дежурить? Зевнув, спросил я у товарища. Нет, у нас гости, военные. В тишине и без света мы прошли в другое крыло здания, где нас уже ждали Анна, Михаил, помощник машиниста, Николай Львович и его воспитанник Никита. Николай Львович взял на себя ответственность раздавать указания. Никита, дуй за динары и аредам. Пускай будут готовы к бою. К концу фразы мы как раз подошли, и старик кивнул нам. Ты говорил, военные, но я никого не вижу. Выглянув в окно, я увидел лишь тьму и, прислушавшись, услышал тишину. Мы тоже, но Михаил говорит обратно. По его словам, вот за тем спуском, в районе старого фонтана, скрываются трое людей в военной форме с оружием. Я вопросительно посмотрел на Михаила. Врождённый навык острого зрения, подарок от системы. Смотреть могу приблизить картинку примерно в полтора раза, и способность адаптивного зрения. А книгу способностей ты где взял? У Никиты в карты выиграл. Кому война, апокалипсис, а кому скукота. В карт они играют на системные предметы. Может, перетрясти их всех? А, и ладно, своё хранить негде. Ладно, пусть так. И что же ты увидел? Трое людей в камуфляжной форме, похожей на военную. У двоих автоматы, по-видимому, Клаши, что стоят в войсках новооружия. Точнее не скажу, не эксперт. У одного тоже оружие, но что-то поменьше. Двигались со стороны перекрестка, сразу, как толпа зомби схлынула куда-то в сторону торгового центра, с той стороны вокзала», — подробно ответил парень. «Теперь понятно, что в его взгляде меня смущало. Очень уж он на истребины похож. В голове сразу возникла ассоциация с разведчиком или ассасином из какой-нибудь олдскульной игры. Значит, выжили». У нас свет горел где-нибудь, уточнил я у присутствующих. Да, извините, я не проконтролировала. Свет был в одной комнате, нами не занятой, на шестом этаже и в районе административной части. Видимо, весь день горел. Мы выключили его, и после этого военные, что аккуратно в наш сторн двигались, остановились, ответил за всех старик. Это плохо. Значит, и те они будут настороже. С учётом огни стрелов их руках и неизвестно каких мозгов в головах, будем следить за ними. Если пройдут мимо, пусть идут, рисковать ни к чему. Она выстрел сюда столько твари сбежится, что до утра будем отбиваться. Ну, а если сунуться, нужно их сразу обезоружить. Думаешь, на переговоры не пойдут? спросила Аня. И если они относительно целы, то им проще захватить власть. Чем вместе с нами думать, как выживать? В крайнем случае, сделают из нас пушечное мясо, прикрывая собственные задницы. А может, и порешают, увидев сколько всего мы за день натащили. Но и рисковать почём зря не должны. Не знают ведь, сколько нас и что у нас припасено. Собравшиеся лишь кивнули на мои мысли. Подставляться под автоматы никому не захотелось. Антон, остаёшься с Михаилом и Динарой. Следите за ними. И когда станет ясно, что они задумали, реагируйте, сообщайте нам и присоединяйтесь к группе встречи. Понятно? Да. Хорошо. Дальше, Николай Львович, вы с Ореном идите к черному ходу и дежурьте там. Если что, отправите за остальными. Иди, одевайся в резервный комплект, малой. Отправил Орен и бывший шеф-повар. Что за комплект? Уточнил я момент, видимо, проспал. Сборка из предметов первоуровневых на всех нас не хватило, поэтому одевать решили будет тот, кому предстоит бой, при возможности. А так его разделили и носят Пётр Игоревич с Аныч и Арен. Но опыт боя и уровень выше начального есть только у Арена. Ты же не собираешься этих привлекать? Спросил меня практически шёпотом старик и кивнул в сторону зевающих легионеров Саныча и Петра Игоревича. Вот вроде мужики здоровые, крепкие, а один хрен, сразу видно, не ваяки, даже не близко. Конечно, нет. Мы с Анной идём прикрывать главный вход. Миша, рассчитываем на тебя. Если уйду, дай знать. Последние слова я кинул, уже обернувшись и идя в сторону лестницы. Они успеют спуститься-то хоть к нам? задала резонный вопрос Анна. Должны, хоть и девять этажей, но они могут и бежать, шеи бы не свернули. А вот на улице ребята будут передвигаться очень медленно, шаг за шагом. Я бы так делал, по крайней мере, ответил я. Надеюсь, так и будет. А что они не придут, не надеешься? Нам всё равно предстоят подобные встречи. Лучше уж что-то, и сейчас мы столкнёмся с этой ситуацией, чем будем застигнуты врасплох позже. Неожиданно для меня ответила Анна. Надеюсь, только тянуть не будут. Спать охота. Зевнула Анна. Это да. Согласен. Э, с тобой. Зевнул я в ответ. 5 минут мы ждали их. Слушая, как вдалеке взрывались снаряды и канонада выстрелов отражала атаку мертвецов. 10 минут и тишина. Я уже стал клевать носом, когда примчались Антон с Динарой. Лёгкий шёпот: "Идут". И они заняли место за барной стойкой справа от окна, через которое возможно зайти со стороны парадного входа. Сам вход мы завалили всем, чем можно было, ещё днём. Первого пропускаешь, и только когда зайдут все трое, вырубаешь молнии того, что в центре, шепнул я Анне. Ещё через минуту услышал хруст резиновой подошвы, встретившей на своём пути осколки разбитого стекла. Сердце всколыхнулось от набежавшего адреналина и бафов от Динары. В разбитое окно пролезла тень от автомата, после чего оказался и обладатель смертоносного оружия АК-31. И хоть на улице была затянутая облаками безлунная ночь, глаза уже достаточно адаптировались, чтобы довольно чётко с этого расстояния различать оттенки темноты. Так, вошедший оказался весьма щуплым малым, ростом примерно с меня. После чего зашёл здоровяк, и в руках он тащил тот же самый автомат, калаш. Отлично зарекомендовавший себя наследник знаменитого АК-12 и его дедушки АК-74. А вот стоило лишь зайти к третьему человеку, как проснулись мои ощущения опасности и тревоги, а также неясное ощущение тьмы, густой, как кисель, направленной со стороны третьего мужика. Даже затылок покалывать начало, будто слабым разрядом тока щипали. Прямо как от опасных зомби и от придурка с акваجاжем в поезде. Он был одет в форму, отличную от ваяг, а в руках держал какое-то сильно укороченное оружие, скорее похожее на странный пистолет, чем на автомат. Его нужно обезвредить сразу, как начнёт Анна. Первые двое тем временем достали, помимо автоматов, длинные армейские ножи и, проведя манипуляцию Включили свет в фонарях, которыми было оснащено их стрелковое оружие. К счастью, они не направили его в нашу сторону, и у нас оставалось фора. Раздался звук пробежавшего электричества, похожий на звук катушки Теслы, видео с экспериментами, которые я смотрел когда-то в интернете. В воздухе рядом со мной должно было запахнуть озоном. Но следом за молнией, сразившей с дровяка на землю, я со всех сил рванул, используя каждую единичку моей ловкости в сторону третьего мужика. Тот еще вскидывал автомат в сторону Анны, как моя рука боковой частью наруча ударила по его оружию. Раздался характерный дзынь металла о металл. Рука противника дернулась в противоположную от меня сторону, а я, уже ребром ладони, ударил по шее противника. Мне нравится он мне. Суки! заорал, оборачиваясь в нашу сторону, первые стройки, и хотел уже было навести автомат на меня, как могучая рука схватила ствол оружия, и тот просто перестал двигаться. Нож оказался у горла противника, и тот не посмел больше двинуться. Осевший в это время на землю мой противник не показывал никаких признаков активности. Надеюсь, я не сломал ему шею, не рассчитав силу. Тем временем зашевелился и застонал поджаренный молнией здоровяк. На всякий случай откинул автомат в сторону Анны, сам забрав из рук моего противника пистолет-пулемёт. И если я правильно понял, что это такое. Обладатель могучих рук Антон тем временем изъял оружие первого щуплого бойца. Возьми их на прицел. Будут делать глупости в расход, дал я указание. Непонятно кто напрягся от моего приказа больше. Мои спутники или щуплый, похожий на крысу вояка. Неважно, всё это спектакль. Сам же я стал обыскивать карманы противников на предмет других опасных вещей. Таковыми оказались два армейских ножа, пистолет в кобуре у моего дядьки противника и шесть гранат. Две боевые, четыре светошумовые. Ну и плюс запасные обоймы у каждого. «А теперь берите третьего и бодрым шагом следуем за мной». Армейцы лишь злобно покосились в мою сторону, стоило зачистить их карманы. В этот раз вязал я их крепко, с учетом предыдущего опыта, так, чтобы никто из них не мог дотянуться до соседа, попутно вставив в рот какие-то тряпки на манер кляпа. По-быстрому расчистив на восьмом этаже помещение, организовали рабочий кабинет для допроса. На, а подобных ни у кого не было, поэтому пользовались тем, что помнили по фильмам и сериалам. Результат, к моему удивлению, имел место быть, хотя я думал, мужики начнут играть в партизан на допросе. Первым допросили Щуплова. Рассказ, в общем-то, был ожидаем. Что-то произошло. Часть подняли по тревоге. Их группа двигалась куда-то, неизвестно куда, колонной. Но вступило в бой с противником. Он, как и двое других, были в покорёженной бронированной машине пехоты БМП. После сражения в БМП в живых и в сознании остались лишь они трое. Ну, и затихарились, пока не наступила ночь. Через щели они увидели, как Зымбаки и Свинтили куда-то на север примерно час назад и решили попробовать выбраться. Третий дядька, который до коли ко мерзителен мне, оказался работником службы военной контрразведки и руководил их отрядом. В целом, нам они зла не желали, и шли, ожидая увидеть других военных, чтобы перегруппироваться и убраться отсюда. Выслушав его рассказ, отвёл его в соседнее помещение, закрепил вокруг батареи тросами, приволочёнными для этой цели сантехником с какого-то подвального склада. Рассказ здоровяка был немного туманным и расплывчатым, но в целом повторял слова его сослуживца. Когда я закончил с этими двумя, Пётр Игоревич, заступивший на дежурство и отправивший отдыхать практически всех остальных, привёл ко мне мутного типа. Мутный тип, потирая связанными руками шею и не моргая, пристально смотрел мне в глаза. Доброй ночи, Константин Николаевич. Добро пожаловать в нашу временную обитель. Расскажите, что вы тут забыли? В ответ мне была тишина. Видимо, это являлось частью их подготовки, так как в свете последних событий я, в принципе, смысла молчать не видел. Если вы думаете, что я начну вас пытать и выманивать военные секреты, то я вас разочарую. Вы мне тут со своими секретами на хрен не сдались. Мы также пытаемся выжить. А вы с автоматами сунулись в наше укрытие. Вот выстрелил бы сержант, увидев нас. И как бы мы отбивались с вами от моря зомби, что сейчас севернее вокзала посётся? Тот продолжал молчать. Вот и я о том же. Общая безопасность превыше всего. Поэтому извините, хлеба мы соли мы вас встретить не могли. В любом случае, завтра наши пути разойдутся. Но если ваша группа решит к нам присоединиться, Мы не будем против, но, естественно, на наших условиях. Так как пробиваться через море зомби с нашей эффективностью вы даже с автоматом не сможете. Слишком шумное у вас оружие в отличие от наших методов. Говорил я это намеренно громко, чтобы оба бойца, сидящие в соседней комнате, слышали мой посыл. Пётр Игоревич же, тем временем, думая, что я не вижу, реквизировал мини-бар. пряча чекушки во внутренний карман раздобытого где-то синего пиджака. «Мы планируем выбираться из города. С учетом масштаба и особенностей пришествия системы, отбить столицу сейчас маловероятно, особенно не разрушая при этом город и его инфраструктуру. Поэтому сидеть и ждать помощи — не вариант. Даже за вами за весь день не прибыло спасательной команды. Что уж говорить о нас, простых гражданских? Говорил это я так уверенно, что сам начал себе верить. Но в самом же деле этот человек живым отсюда не уйдёт. Вот он сидит рядом со мной, а я гниль чувствую, будто утонул в ней. И всем этим несёт этот одного конкретного урода. Это ж насколько черна его душа и насколько он желает зла, что такой смрад стоит. Глобально, с учётом того, что вы, как я надеюсь, доберётесь до своих Сообщите им о необходимости получения системных навыков и способностей, если они совсем тугие и ещё сами не догадались. Идеально это было бы сделать, зачистив города-спутники, но мы как раз в их сторону и будем пробиваться, а возможно и дальше. Идеально было бы двинуться в сторону Урала и там создавать основу для освобождения нашей родины, тем более, что там мой дом. слукавил я, не моргнув и глазом. и возможности для обороны и восстановления в разы больше, чем тут в этой финансовой пустыне. Теперь тут только один ресурс остался зомби. Подумайте, товарищ майор. Подумайте. Утром мы выступаем, а пока можете быть свободны. С казафета я разрезал сковывающие его верёвки и дал бутылку с водой. Ничего не сказав, Он покосился на бутылку и ушел из кабинета, так и не взяв ее. «Марк!» — обратился ко мне Петр Игоревич. «Да». «А вы как выбираться-то планируете? Город киш-мя-киши тварями, а я и остальные ребята не такие сильные, как вы? Да, откровенно, солбаки. Неужто вы нас бросите?» «Честно? Честно? Я в душе не представляю, как мы выбираться будем». с вами и обузами. Это практически невозможно. Конечно, можем вас прокачать, найти зомбаков, притащить их, поднять уровни, выучить книги навыков и способностей, что выпадут. Но на это нужно время, а у меня его нет. Мне нужно быть в новом Екатеринбурге через неделю, максимум. Туда почти 2000 км. И я сижу в самой заднице этой жопы под названием Зомби Апокалипсис и понятия не имею, как без авиа, авто и жд транспорта туда добраться. Не знаю почему, но я выплеснул на этого, в общем-то, нормального мужика свои проблемы. Видимо, терзающие меня сомнения стали побеждать над рациональным мышлением. Психанул. Авиа, понятно. Пойди найди самолёт пилота. А что это? Автотранспорт не работает. Удивлённый очень вразительно поднял свою правую бровь машинист. От того, Пётр Игоревич, что дороги перекрыты после аварий, обращённых водителей, запертых в своих машинах. Это раз. 2. Нужна очень хорошая машина, чтобы проехать сквозь зомби в городах по пути и не сломать автомобиль. 3. Скоро на дорогах появятся засады, и элементарно можно получить пулю. даже не пообщавшись с ребятами на блог-посте. Да, это я не подумала. А я сам живу в пригороде один. С женой развёлся 5 лет назад. Детишек так и нет у меня. От того с Мишкой вожусь, как с родным. Дальше он зачем-то начал мне рассказывать о своей судьбе, жаловаться на государство, практически лишившего его любимой профессии, на жену, что по молодости нагулялась до аборта, а как за него замуж вышла. не смогла забеременеть. На врачей, что предлагали им решить эту проблему, но за такие бешеные деньги, что проще было ограбить банк, чем взять кредит. Слушал я его в полуха, не перебивая, но думая параллельно больше о своем, прикидывая, что и как мы будем делать утром, рассматривая варианты и держа на уме проблему с майором. Сейчас он наверняка не станет ничего делать, Но с его гнильцой так просто он не уйдет. «Так что на поезде надо уезжать, сто процентов!» «Стоп, чего?» «Повтори». «Так это, говорю, надо на поезде ехать из города. Он и защищенный, зомби не заметят на дороге. Главное, чтоб пути не повредил никто. Плюс, опять-таки, не всем поездам электричество нужно». «Были у нас на ремонте локомотивы, пригнанные с каких-то пердей, на угле, старинные, раритетище. Только угля у нас хрен найдешь. А вот старенькие тепловозы на дизеле в большом количестве стоят. Ждут переоборудования. Вернее, ждали. Вот я на них и работаю. В основном загоняю на заводы». Ну бывает и груз на них везу, когда совсем обрало. А бывает и как спецвагон для ремонта пустим переоборудованный, если разрыв на линии где. Бляха, ты гений. А где такой найти, знаешь? Желательно не на вокзале, чтобы замбарей не было много вокруг. Ну это надо 3 км по железке пройти, а там в депо и ремонтные цеха попадём. Ну, тогда решено. Поедете с нами. Мы вас раскачаем. Опыт вам в ваших навыках профессиональных поднимем. Вы же в курсе, как система позволяет навыки прокачивать. Сами за день организуем всё для отъезда. Сейчас тогда иди дежурь, Пётр Игоревич. И вот тебе бонус. Передал я ему по одной книге на живучесть и на ловкость. Изучай, тебе пригодится, будь уверен. Вспомнил я и о двух бойцах, что сидели в другой комнате. Освободил их Абрисовал картину и сказал, что утром сами вольны выбирать, что делать: пытаться выбираться с нами или идти своим ходом. Стоило им пойти искать своего командира, как я активировал свой навык сокрытия и пошёл за ними на почтчительном расстоянии. Этажом выше, возле одной из комнат, неподалёку от заселённых нашей группой, сидел в кресле майор. Бойцы подошли к нему, после чего Каждый словил по удару в район Солнечного сплетения. Армейцы разделились и стали изучать нашу группу и гостиницу. Я же остался наблюдать за майором. Тот ходил возле комнаты с людьми и, думая, что о его существовании за дверью никто не догадывается, подслушивал разговоры наших ребят. К 4:00 утра они закончили исследовать нас, после чего собрали свой совет. Близко я не подходил, чтобы не спалиться. А шёпот фраз разбирал через слово или два, но в целом суть их беседы понял. Мол, застали их в расплох. Все гражданские, часовой носом клюёт. Отдельным образом описывалась такая баба, такая баба, просто бомба. Она же Анна. При этом взгляд щуплого стал каким-то диким, а голос непроизвольно повысился. За что он снова отхватил от майора? Решили они в итоге всё-таки не рисковать, а через час забрать в одной из комнат некоторые полезные вещи и оружие, которые как бы ни взначай было там оставлено мной. Ну, и дверь забыли закрыть, да часового выставить. Делятанты гражданские не додумались. И тут мой план, как говорится, дозрел. Для его осуществления было желательно использовать дублёра, но я понаделся на их тупость. Да и дублёр ещё в откате полсуток будет почти. В общем, завершив нехитрое приготовление, развеяв сокрытие, я вышел из-за угла и пошёл на них. Осваивайтесь. Отдохните, если хотите, в любой свободной комнате. И вот вам ещё. Если вы ничего не ели, хоть перекусите. Я положил пару пачек печенья и вафель, что таскал и подъедал последний час. А также универсальный ключ от комнат, чтобы отдохнули. Ну, а я спать пойду. Утром зомби воевать, как никак. И ушёл я в случайно выбранную комнату, в которую, насколько я запомнил, ни один из них не заходил. Зашёл, закрыл дверь, После чего соорудил в кровати из подручных средств нечто, отдалённо напоминающее силуэт спящего человека. Сам пошёл во вторую комнату, открыл там окно и, как сказали бы бабушки у подъезда, словно идиот окусок или наркоман какой-то, полез по карнизу в соседний номер по наружной стене гостиницы. Влез в заранее раскрытое окно и активировал сокрытие. Вернулся в коридор и стал ждать. Как и я и думал, оба бойца уже стояли на шухере возле каморки с оружием, а майор вооружился из любезно предоставленных ему с моей стороны вещей. Взял один из месаков, на самом деле просто огромный кухонный нож, и пошёл обратно к месту нашего расставания. Огнестрел я, естественно, не стал оставлять этим воителям. Солдаты тем временем Взяли свои ножи, что лежали там же, где и остальные вещи, и вернулись к нему. Вот, майор открывает оставленным мной ключом дверь, прячет при этом нож за спиной. Заходит в комнату, видит, что никаких движений со стороны кровати нет, и начинает красться к моей кровати. Боже, как банально. Он даже толком ждать не стал. Прошло от силы 30 минут, как я ушёл спать. Я уже ожидал сцену, как из дешёвого триллера. Даже клюшку успел из инвентаря призвать. Но этот день всё-таки не закончился со своими сюрпризами. Здоровяк, стоявший позади всех, резким движением закрыл щуплому рот рукой, прижал к себе и вогнал нож в шею товарища. откинув сползающее тело, рывком кинулся в комнату и перехватив нож из левой руки в правую, с короткого разбега припечатал майора к шкафу. Тот только и успел было повернуться в сторону шума, как зарал от боли. Завязалась драка, и к чести майора, несмотря на потерянное преимущество и ранение, в мастерстве он значительно превосходил своего оппонента, несмотря на в целом потрёпанный вид. Достаточно быстро маёр успел дважды ранить бойца и перехватить инициативу. Спустя пару мгновений нож выпал из рук здоровяка, и ухмыльнувшийся маёр уже планировал закончить поединок. Этого я ему не позволил. Очевидно, здоровяк после своего выступления с пометкой "кинул своих, но ради нас становился частью нашей команды" на испытательном сроке само собой. хватаясь за сломанную челюсть, майор лежал на ковре, пытаясь прийти в себя. В этот раз я бил, не сдерживаясь, и тот факт, что он не умер, скорее исключение из правил, либо свидетельство его мастерства и реакции. Он с гневом бросил взгляд на здоровяка, который в это время поднял целой рукой нож и пошёл дальше, закончить начатое. В этот раз сопротивление особо оказать не получилось. Сознание был Уже чудо. Мне даже не интересно было узнать мотивы майора. Сдох собака, и вспоминать не буду. Зато здоровяк порадовал. И я не знаю точно его мотивов, но этот рывок я оценил. Щуплый тоже с первого взгляда был мной переговорён. Само его поведение говорило о замашках бандита, уголовника и ублюдка. А с такими путешествовать себе дороже. так что его смерти я не огорчился». На шум и крики, между прочим, подорвались все наши. Успокоив их, велел всем отдыхать, а заодно устроить «Медведя Дмитрия», как звали младшего сержанта, что рискнул своей жизнью ради малознакомых ему людей. Заодно дал ему вольную поднять свои трофеи, выпавшие из бывших сослуживцев. Объявил собравшимся, что план, как выбраться из этого дерьма, Уже в общих чертах составлен. Утром будет общее собрание, где мы решим, как именно будем его исполнять. На этом этот долгий день и ночь были окончены. Одинокие зомби шатались возле гостиницы, но не могли в неё зайти, благодаря своей тупости и нашим приготовлениям. Я же отправлялся досыпать свои так необходимые пару часиков.